Глава 7. Приключения на море. Однажды утром мистер Браун вышел в прихожую, постучал по барометру и объявил. «День сегодня обещает быть просто замечательным. Как насчет поездки к морю?» В ответ на его предложение раздался восторженный вопль, и через минуту в доме поднялся страшный террорам. Миссис Бёрд отправилась делать бутерброда, скоро их выросла целая гора. Мистер Браун пошел заводить машину. Джонатан и Джуди разыскивали свои купальные костюмы, а Паддингтон побежал к себе в комнату собираться. Педвижонок никогда не уезжал из дому, не прихватив все свои вещи, поэтому даже небольшая поездка с его участием превращалась в целое событие. А вещей у него становилось все больше и больше. К чемодану прибавилась красивая и вместительная сумка с инициалами «П-Б» и бумажный пакет, для всяких мелочей». Для лета мистер Браун купил ему соломенную шляпу широченными полями. Пазингтону очень нравилось, что поля можно загибать в любую сторону, придавая шляпе самые разные формы. Получалось, будто у него не одна шляпа, а сразу несколько. «В брате мы купим тебе ведерко и совок», сказала миссис Браун. «Тогда ты сможешь строить крепости из песка». «А еще мы сходим на пирс». — бодро подхватил Джонатан. — Там отличные игровые автоматы, так что припаси побольше мелких монеток. — И обязательно выкупаемся, — добавила Джуди. — Ты умеешь плавать? — Пока не знаю, — отозвался падингтон Понимаешь, я никогда еще не был на море. — Никогда не был на море? Все бросили свои дела и уставились на падингтона Никогда, — повторил медвежонок. Все согласились, что первая в жизни поездка к морю – событие очень знаменательное. Миссис Бёрд вспомнила к случаю, как давным-давно впервые приехала в Брайтсе. падингтон услышал столько интересного, что не мог потом усидеть на месте. Так ему хотелось поскорее попасть на пляж. Вскоре автомобиль, набитый до отказа, тронулся в путь. Миссис Бёрд, Джуди и Джонатан сидели сзади. Мистер Браун вел машину, а миссис Браун и падингтон Примостились с ним рядом. падингтон очень любил ездить на переднем сиденье, особенно если ему разрешали открыть окно и подставить мордочку ветру. На окраине Лондона произошла заминка, потому что с Паддингтона сдуло шляпу, но скоро они выбрались на шоссе, и все опять пошло как по маслу. падингтон чувствуешь запах моря?» спросила немного погодя миссис Браун. Паддингтон высунулся как можно дальше и потянул носом. — Чем-то действительно похнет, — согласился он. — Нюхай, нюхай, — сказал мистер Браун. Мы почти приехали. Они поднялись на холм, миновали изгиб дороги, и вот вдалеке, в ярких лучах утреннего солнца, засверкала морская гладь. Глаза у Паддингтона стали круглыми. — Глядите! — Закричал он, указывая лапкой в сторону пляжа. «Лодки в грязи завязли!» Все дружно расхохотались. «Это не грязь, глупенький», сказала Джуди. «Это песок». Пока Паддингтону объясняли, что такое песчаный пляж, машина въехала в Брайтси и покатилась по набережной. Паддингтон смотрел на море не без опаски. Волны оказались куда больше, чем он думал. Конечно, они были поменьше тех, что он видел по пути в Англию, но достаточно велики для маленького медвежонка. Мистер Браун затормозил возле магазина и достал бумажник. «Этот медведь отправляется на пляж, и я хотел бы купить ему все необходимое». Обратился он к тетеньке за прилавком. «Значит так. Дайте нам, пожалуйста, ведерко, совок, темные очки, плавательный круг». Тетенька выкладывала на прилавок все по порядку, и Падингтон уже пожалел, что у него всего две лапы. Плавательный круг оказался великоват и все время съезжал на пятки. Очки едва держались на кончике носа. Соломиную шляпу, ведерко и совок он взял в одну лапу, а чемодан в другую. «Не желаете сфотографироваться, сэр?» Обернувшись, Падингтон увидел какого-то нечестного типа с фотоаппаратом. «Сегодня шеллинг, сэр. Качество гарантирую. Если снимок вам не понравится, деньги верну». Паддингтон задумался. Вид у типа был не слишком располагающий, но ему очень хотелось иметь свой портрет. Вот уже несколько недель он откладывал деньги и скопил целых три шиллинга. «Минутку, сэр», — проговорил фотограф, скрываясь под черной накидкой. «Сейчас вылетят птичка». Паддингтон завертел головой, но никакой птички не увидел. Тогда он подошел к фотографу сзади и похлопал его по плечу. Фотограф, который что-то искал в своем аппарате, подскочил от неожиданности и вынырнул из-под накидки. «Как же я могу вас сфотографировать, если вы стоите позади фотоаппарата?» Напустился он на медвежонка. «Я из-за вас испортил пластинку. Так что...» Он плутовато отвел глаза. «Платите, Шиллинг!» Паддингтон ответил очень суровым взглядом. «Вы обещали птичку», — сказал он. «Она так и не прилетела!» «Небось, испугался вашей физиономии», — грубо ответил тип. «Ну, где мой Шеллинг?» Паддингтон посмотрел еще суровее. «Наверное, птичка унесла», — ответил он. «Ха-ха-ха!» — -ха! расхохотался другой фотограф, который с интересом наблюдал происходящее. «Здорово этот мишка тебя поддел, Чарли! И по делам не будешь фотографировать без лицензии. Ступай-ка отсюда, пока я не кликнул полицейского». Хлотоватый тип забрал свой аппарат и побрел к пирсу. Проводив его взглядом, второй фотограф повернулся к медвежонку. «С этими прайдухами просто сладу нет». Пожаловался он. «Отбивает хлеб у частных людей». «Вы молодец, что не стали ему платить. Так что, если позволите, в награду я сам вас сфотографирую». Брауны переглянулись. «Не знаю почему», — сказала миссис Браун. «Но Падингтон всегда падает на все четыре лапы». «Потому что он медведь», — хмуро отозвалась миссис Бёрд. «Медведи всегда падают на все четыре лапы». Она первой вышла на пляж и аккуратно расстелила коврик у самого волнореза. «Это место ничем не хуже других», — сказала она. «По крайней мере, никто не потеряется. Его ни с чем не спутаешь». «Сейчас отлив», — заметил мистер Браун. «Самое время для купания». «Паддингтон, ты будешь купаться?» падингтон посмотрел на море. «Пойду, похожу по водичке», — решил он. «Бежим!» — крикнула Джуди. «Не забудь ведерко и совок, мы сейчас такую крепость соорудим!» «Ого!» — Джонатан указал на плакат, приколотый к стене. «Смотри-ка, конкурс на лучшую крепость из песка! Ничего себе! За самую большую крепость приз два фунта!» «Спорим, у нас будет самая большая!» — подпрыгнула Джуди. «Сейчас все втроем как возьмемся!» «Боюсь, это против правил», — остановила ее миссис Браун, которая внимательно прочитала условия конкурса. «Здесь сказано, что каждый должен строить сам по себе». Джуди немного сникла. «Ну, я все равно попробую», — решила она. «Пойдемте выкупаемся, поедим из отдела». Она помчалась к воде. Джонатан с Паддингтоном кинулись в догонку. Джонатан скоро нагнал сестру, а падингтон сделал всего несколько шагов, споткнулся о свой плавательный круг и растянулся на песке. «Паддингтон, не вздумай лезть в воду с чемоданом!» — крикнула вдогонку миссис Браун. «Он намокнет и испортится. Давай сюда, я его посторожу». Не скрывая огорчения, Паддингтон вручил миссис Браун чемодан и снова побежал к воде. Джонатан и Джуди уплыли довольно далеко, а он просто уселся на мелком месте, где волны приятно щекотали бока. Поначалу было немного прохладно, но скоро он согрелся. Пляж оказался просто замечательным местом. падингтон зашел поглубже, лег на круг, и волны медленно погнали его обратно к берегу. «Два фунта!» «А вот... а вот он возьмет, да и выиграет эти два фунта!» падингтон закрыл глаза. Ему представилась роскошная песчаная крепость с башнями, бойницами и бастионами, какой он видел на картинке в книжке. Крепость становилась все больше и больше, вокруг собралась целая толпа купальщиков. То и дело раздавались возгласы восхищения. Кто-то сказал, что еще не бывало такой огромной крепости, и... Тут Паддингтон проснулся, потому что кто-то брызнул на него водой. «Пошли, Мишка-медведь», — сказала Джуди. «Нельзя спать на солнце. Пора обедать, а потом за работу». Паддингтон огорчился. Крепость из его сна была так хороша. За нее наверняка бы дали приз. Но ничего не поделаешь. Он протер глаза и побежал за джонатоном и Джуди. Миссис Берт уже достала бутерброды с ветчиной, сыром и яйцом для всей семьи и специальные с мармеладом для Пазингтона. Завершилось пиршество мороженым и фруктовым салатом. — Вот что! — сказал мистер Браун, которому очень хотелось спокойно вздремнуть после обеда. «Как поедите, ступайте в разные стороны и беритесь за дело. Пусть у нас будет еще и свой маленький конкурс. Тому, кто построит самую большую крепость, я дам два шиллинга». Это предложение всем пришлось по душе. «Только не убегайте далеко!» — крикнула им вслед миссис Браун. «Скоро начнется прилив». Но ни Джонатан, ни Джуди, ни падингтон не услышали ее слов. Их мысли были заняты песком и крепостями. Надо было видеть, как целеустремленно сжимал падингтон в лапах своей ведеркой и совок. На пляже было полно народу, и он забрел довольно далеко, прежде чем отыскал свободное место. Начал медвежонок с того, что выкопал длиннющий ров и устроил остров, оставив мостик, чтобы удобнее было носить песок. Потом работа закипела, с каждым ведерком гора песка на крепостном острове все росла и росла. Паддингтон был трудолюбивым медведем. И хотя лапы у него гудели от усталости, он не успокоился, пока не натаскал огромную кучу песка. Потом, лихорудуя совочком, он стал возводить стены и башни. Получались прочные, неприступные укрепления с рядами окон и узких бойниц. Закончив, Пазингтон воткнул совок в угловую башню, повесил на него шляпу, растянулся на крепостном дворе, поставив поближе банку с мармеладом, и закрыл глаза — Усталый, но страшно довольный. Волны тихо шуршали, о песок точно баюкали. И скоро медвежонок уснул крепким сном. «Мы обыскали весь пляж», — говорил Джонатан, — «но его нигде нет». «Он даже не взял с тобой плавательный круг», — подхватила миссис Браун. «Ничего не взял, только ведерко и совок». Стревожные брауны обступили служащего со спасательной станции. «Его уже нет несколько часов», — прибавил мистер Браун. С тех пор начался прилив. Лицо спасателя стало серьезным. «И он, вы говорите, не умеет плавать». «Он даже в не очень любит мыться», — ответила Джуди. «Какое ж там плавание?» «Вот его фотография», — вступила в разговор миссис Бёрд. Ее только сегодня утром сделали. Она протянула спасателю карточку, — и прижала глазам платок. не сердце подсказывает, с ним что-то неладно, иначе он не опоздал бы к чаю». Спасатель вгляделся в снимок. «Можно, конечно, раздать эту штуку нашим сотрудникам», сказал он не вполне уверенно, «но вряд ли от этого будет толк. Здесь видно только шляпу и темные очки». «Может, вы пошлете за ним спасательную лодку?» с надеждой спросил Джонатан. «Можно было бы, кабы, знать, где искать». Отозвался спасатель. А так что иголку в стоге сена. Господи! Миссис Браун тоже развернула носовой платок. Об этом даже подумать страшно. Ну-ну, все утрясется. Попыталась утешить ее миссис Берт. Этот медведь не пропадет, у него голова что надо. Пока, сказал спасатель, протягивая Брауном мокрую соломенную шляпу. Возьмите вот это, там... там поглядим. Тише, тише, Мэри. Мистер Браун взял жену за руку. Кто знает, может, он просто забыл ее где-нибудь на пляже. Ее унесло приливом. Он нагнулся и подобрал еще несколько тоновых вещичек. Покинутые хозяином они казались такими маленькими и одинокими. «Это точно его шляпа», — кивнула Джуди. «Посмотрите сюда». Она перевернула шляпу, и все увидели на внутренней стороне черный отпечаток лапы, и чернильную надпись. «Моя шляпа». «Падингтун». «Давайте-ка разойдемся в разные стороны, осмотрим весь берег», — предложил Джонатан. «Так мы его скорее обнаружим». Мистер Браун печально покачал головой. «Уже темнеет», — сказал он. Миссис Берт решительно уселась на коврик и сложила руки. «Пока он не найдется, я останусь здесь», — объявила она. «Страшно подумать, как мы вернемся в пустой дом нет «Без Паддингтона я никуда не поеду!» «Да никто и не собирается возвращаться без него, миссис Бёрд!» Сказал мистер Браун, беспомощно глядя в сторону моря. «Просто...» «А вот сего и не унесло!» Обнадеживающе сказал спасатель. «А вот он просто пошел прогуляться по пирсу! он какая там толпища собралась, как пить дать что-то случилось!» «Эй, приятель!» Обратился он к прохожему. «Что там за переполох на пирсе?» Прохожий, не останавливаясь, бросил через плечо. какой чудак переплыл Атлантический океан. Один на плоту. Несколько месяцев ничего не ел и не пил. Вот дает, а! Он поспешил дальше. Спасатель огорченно вздохнул. Очередной розыгрыш, пояснил он. У нас такое каждый год бывает. Мистер Браун вдруг встрепенулся. А может быть... Он поглядел в сторону пирса. Это очень на него похоже. Подхватила его мысль миссис Бёрд кто еще мог такое учинить, кроме нашего Мишки? «Я уверен, что это он!» — закричал Джонатан. «На все сто!» Они переглянулись, подхватили свои вещички и присоединились к толпе, которая заполняла пирс. Им не сразу удалось пробиться за турникет, потому что новость о том, что на пирсе такое творится, уже облетела весь пляж, и у входа собралась целая очередь. Но после того, как мистер Браун поговорил с полицейским, Очередь расступилась и Браунов провели на самый край пирса, где обычно швартовались маленькие катера. Странное зрелище предстало их глазам. Падингтон, которого вытащил из воды какой-то добросердечный рыбак, сидел на своем ведерке, перевернутом вверх дном, и беседовал с репортерами. Непрерывно щелкали фотоаппараты, а вопросы сыпались, как горох. — Значит, вы приплыли прямо из Америки? — спросил один из репортеров. Брауны не знали, плакать им или смеяться. «Ну, не совсем», — честно ответил Паддингтон после некоторого размышления. «Не прямо из Америки, но издалека». Он неопределенно махнул лапкой морскую даль. «Видите ли, меня унес прилив». «И вы все время сидели в ведре?» — спросил второй репортер, наводя на медвежонка фотоаппарат. «Конечно» с готовностью подтвердил падингтон огреб совочком прошу что он на меня оказался а питались планктоном осведомился третий голос падингтон озадаченно замигал нет ответил он Мармеладом? тут мистер браун сумел таки пробиться сквозь толпу падингтон вскочил сведерка вид у него был очень виноватый на сегодня интервью закончено сказал мистер Браун, беря медвежонка за лапу. «Бедный медведь очень устал, он так долго был в море, почти четыре часа». Он подчеркнул последнюю фразу и строго посмотрел на медвежонка. «А что, все еще вторник?» искренне удивился Паддингтон. «А я думал, он уже давно кончился». «Еще не кончился», ответил мистер Браун. «Но мы уже успели до смерти переволноваться». Паддингтон поднял ведерко, совок и банку с мармеладом. «И все же», — сказал он, — «далеко не каждому медведю доводится плавать по морю в ведре». Когда они ехали по набережной Брайси к дому, уже стемнело. Весь пляж был залит светом разноцветных фонариков, а струи фонтанов в парке переливались всеми цветами радуги. Красивое было зрелище но Паддингтон, который лежал на заднем сиденье, закутанной в одеяло, все думал про свою крепость. «А спорим, моя была самая большая?» сказал он сонным голосом. «Спорим, моя больше?» откликнулся Джонатан. «Я думаю...» — поспешно вмешался мистер Браун. «На всякий случай придется каждому дать по два шеренга». «Ничего, мы как-нибудь еще раз поедем к морю» сказала миссис Браун. «И снова строим конкурс. Правда, Паддингтон?» Ответа не последовало. Крепости из песка, дальние плавания в ведре и морской воздух сделали свое дело. Паддингтон крепко спал.